На основании сей высочайшей воли барон ган воротился в Петербург уже в октябре 1838 года и вслед за тем представил комитету проект положений об управлении за Кавказским краем со всеми к нему штатами, формами и прочим, и с отзывом Головина. За это представление одного еще только проекта гану 6 декабря 1838 года пожалован был не только мимо короны Каннинской его звезде, но и мимо второго Владимира Орден Белого Орла. Но когда приступили к рассмотрению проекта, то комитет, хотя и признал труд комиссии соответствующим тем обязанностям, какие были на нее возложены, однако нашел, что предположенное ею развитие. Вдруг всех частей гражданского за Кавказом управления не может быть выполнено с успехом? И на первый раз необходимо даровать всему краю особенное устройство, по возможности примененное к общему губернскому учреждению, в большей лишь соответственности настоящему гражданскому состоянию края, действительным нуждам и понятиям жителей. В сих видах комитет положил, составив вторую особую комиссию из прибывшего в то время в Петербург Головина, самого барона Гана и статсекретаря Пазена, поручить ей сочинение нового проекта на основании преподанных от комитета и удостоенных предварительно высочайшего одобрения главных начал. Эта Вторая Петербургская комиссия, при желании государя видеть скорейшее совершение дела, окончила его в несколько недель. Прежние проекты Гана оказались совершенно неудовлетворительными, и все от начала до конца были переделаны Пазеном. Государь признал вполне заслуживающим награды этот труд, и Пазену менее нежели через год после получения Аннинской ленты Пожалован был Орден Владимира Второй степени. Но при всем случае не обошли наградами и Головина, и опять так же Ганна. Первому дали бриллианты к Александру, а последнему очень лестный благодарственный рескрипт. Это дало повод одному из наших острословов применить гану известный стих французской трагедии. «Я тебя любил виновного», что бы я сделал, если бы ты был невиновен. Сущность окончательного проекта второй комиссии, внесенного в Государственный совет через Закавказский комитет, заключалась в следующем. Первое. Весь Закавказский край разделён на Грузин на губернию с 11 уездами и на Каспийскую область с семью округами, из числа которых два образуют Дербенский военный округ. Второе. Высшее управление состоит из главноуправляющего с генерал-губернаторскими правами Тифлисского военного губернатора и Совета, образованного наподобие существующих в Сибири. Прежнее предположение об учреждении за Кавказом главного суда совсем отменено как несоответственное ни общей нашей судебной системе, ни видам правительства о скорейшем сближении Закавказья с Россией. третье Местные управления грузино-эмеретинской губернии и Каспийской области применимы по возможности к существующим в губерниях внутренних. 4. В окружном управлении главное начальство над городской и земской полициями сосредоточено в одном лице. Уездные суды и магистраты заменены окружными судами. Округ Дербенский подчинен военно-окружному начальнику с особенной властью. Пятое. Все гражданское судопроизводство подчинено общему русскому порядку с очень немногими лишь изъятиями и с сокращением для поддержания в жителях большего доверия к нашему судопроизводству апелляционных сроков. Сверх того, для Магометан во всех делах семейных, брачных и прочих сохранен духовный суд шариата. К составленному на сих основаниях учреждению – Приложены были еще проекты штатов и разных частных положений.